Данил пожал плечами. — Вы хотите, верьте, хотите, нет, но жизнь нынче настолько сучья, что я решительно ничему не удивляюсь, отвык начисто. — Ну, едем. Он прошел в комнату, тихонько взял с кресла костюм и оделся, приладил на пояс кобуру с ПСМ, сунул рацию в рабочую сумку и направился к двери. У подъезда рядом с его белым гольфом стоял... «Штатский на вид Рафик. Стекла, правда, тонированы, так что лбов с автоматами и не видно. А водитель — в цивильном, конспиратор Хренов». «Ваша, конечно», — кивнул Клебанов в сторону «Фольксвагена». «Каюсь». «Так и оставляете? Не боитесь, что угонят?» «Ну да». «Да ну, к чему такие намеки?» — сказал Данил задумчиво. Просто сигнализация там хорошая и с парочкой юморных моментов. Так что было бы даже интересно. Хотите проехаться в буржуйской машине? Он думал, что принципиальный мальчиш откажется, но тот неожиданно сговорчиво занял место рядом с Данилом. К чему бы это? Ну, посмотрим потом. В морге витал неопределенный, но поганый запах. Пахнет непонятно чем, однако подсознание сходу связывает это с разложением, смертью, концом. Данил, шагая следом за Клебановым по пустому коридору, где шаги отдавались неприятным чавкающим эхом, впервые задал себе немаловажный вопрос. А почему РОП, собственно? В самом деле, отчего не уголовный розыск? С чего бы это РОП? Подвязываться к обыкновенному убийству. — Значит, необыкновенное? — Мать их так! Кто влип и во что? — Вскрытия еще не было, конечно, — спросил он негромко. — Не было, — сказал Клибанов, не оборачиваясь. — Не настолько уж мы цивилизовались, в самом-то деле, не в Чикаго. Хотя вашими трудами тут скоро Чикаго и будет. Данил промолчал. От вышедшего к ним крепкого мужика в грязноватом халате явственно попахивала водочкой. Ну, конечно, работа такая. Тут поневоле начнешь. Мужик откинул засов, и с свизгом распахнулась широкая железная дверь. Запах сразу стал сильнее, душно-сладковатым. Неправда, мы не в Чикаго, где каждому усопшему полагается отдельная ячейка, откуда его выдвигают, примороженного должным образом. Здесь все было совершенно по-советски, как в магазине или в автобусе. Битком. Комната опять на шесть, стеллажи по стенам, а на стеллажах бледно-восковые трупы друг на друге, в три этажа, как ментай в ящике, право слово. И от этого последнего посмертного унижения они даже не выглядели бывшими людьми. нелепые куклы, манекены в подсобке. У того, что лежал ближе всех, сверху от паха до глотки бугрился толстый шов в палец высотой, небрежно зашитый большими стежками. От этого Данила и замутило. Сами по себе покойники его особо не волновали, они ведь только пустая оболочка. Покинутой душой, но при одной мысли, что и тебя в свое время кинут на чье-то брюхо, и будете вы все лежать грудой, — хотелось блевать и неудержимо. Но он справился с собой, глядя на железный стол посередине, медленно подошел вплотную. — Вы его знаете? — спросил Клебанов сухим, профессиональным тоном. — Конечно, — сказал Данил, — не далее, как вчера, виделись. — Пишите. Ивлев Вадим Степанович, 63 третьего года рождения, заведующий вычислительным центром АО «Интеркрайт». Он обернулся, но в руках у Старлея ничего не увидел. А протокол? Родные у него есть, здесь, в городе. Жена, — сказал Данил, — с полгода как разошлись, но не разведены. Так что она числится как официальная. — Адрес знаете? Королева, 46, квартира, 15. — Вы что, все адреса помните? — с ноткой любопытства спросил Клебанов. — Да нет, — сказал Данил, — бывал я у него, гостевал, пока он оттуда не переселился. — Понятно. Вот жена и будет официально опознавать... — А с вами у нас все насквозь неофициально, потому что и при официальном допросе вы то же самое будете твердить. — Загадками говорить, — покосился на него Данил. — Да, показалось вам. — Взгляните-ка еще раз. Что думаете с вашим-то героическим опытом? Данил, прочно решивший пропускать мимо ушей любые колкости, присмотрелся как следует... Не было пока что ни мыслей, ни эмоций. Одно тупое удивление. «Я, конечно, могу и ошибиться», — начал он медленно, «но разбитая таким вот образом губа мне кое-что напоминает. Так снимают часовых и прочую подобную публику левой зажать рот, правой сунуть ножичек под сердце. Вторая рана прямо в солнечное сплетение». Для надежности, что ли? — Надо полагать, — сказал Клебанов. — Оба ножевых ранения смертельные. Нож был оставлен в сплетении. Так называемый штекс-нож из мирного кухонного набора «Ле Гранд Купе». — Орудие кухонное, но сработанное. — Дело. — Вполне профессионально. Не согласны? — Согласен, — сказал Данил. — Между прочим... — Такой наборчик в магазине стоит штук семьдесят, если только цены не подскочили. Бичи не покупают. И пьющий безалаберный народ тоже вряд ли. — Вот мы и подошли к главному, — сказал Старлей, покривив губы в намеке на улыбку. — Я вас не подводил. Сами начали. — Чушь какая-то, — сказал Данил искренне. — Он у нас был, пожалуй, самым безобидным. Начальник над арифмометрами, да и по жизни ничуть не крутой. Это в тихой государственной конторе, вроде собеса начальник ВЦ мог бы считаться мирным и безобидным. — А в ваших шарашках... — Слушайте, — сказал Данил, — уж вам-то следовало бы знать, что в шарашках, как вы изящно выражаетесь, в машинную память ничего такого стараются не загонять. а конкретно? Ну, не ловите вы меня как пацана. Я не о нашей фирме, я вообще... Сами подумайте, кто будет считать на машине черный нал или взятки таможни? — Резонно, — сказал мент, с таким видом, словно сам в свои слова ничуть не верит. Значит, кто-то вполне профессионально, Положил ножичком вашего самого безобидного кадра, вывернул все карманы, что-то тщательно поискал, да и ушел, бросив и тысяч триста деньгами, и золотую гайку на пальц. Он с холодной усмешечкой уставился на Данила, уже явственно ощущавшего тупое неудобство под ложечкой. — Если с вашими безобидными выкидывают такие номера, что же с опасными-то делают — У нас впервые такое, — сказал Данил. — Если все так и обстоит, как вы говорите, — решительно теряюсь. — Граждане, если вы потеряли друг друга, встречайтесь на первом этаже универмага, у фонтана. Очень похоже, — передразнил Клебанов бархатный голосок диктора Центрального. — Теряетесь? — Все так и обстоит, как я рассказал, и еще интереснее. — Зачем вашему безобидному, заведующему арифмометрами, боевое оружие? Что? Данил невольно покосился на труп, словно ждал ответа от него самого. У него-то как раз оружия не было, даже газового. Клебанов с усмешечкой выдернул из папки лист машинописи и скучным голосом прочитал пункт первый. Пистолет германского производства «Эрма», модель ЕР-652, ER калибр 22ЛР, серийный номер 20138. шесть патронов находятся в магазине, седьмой в стволе, курок поставлен на боевой взвод, оружие на предохранителе. Отпечатки пальцев потерпевшего обнаружены как снаружи, так и внутри, на обойме и деталях затвора. — Чушь какая-то, — сказал Данил. — Чушь! Выражение выбирайте. Но не могу я его представить с пистолетом. Если по-честному, мужик был умный, дело знал прекрасно, за что и платили приличные деньги, но по характеру и да, чуть ли не размазня. Понимаете, что я имею в виду? Возможно. Только как нам это увязать с германским стволом? Пушечка, конечно, дамская, но с близкого расстояния может наделать приличных дырок. — Вы за ним в последнее время что-нибудь такое замечали в поведении? Ну что, объяснять? Да ничего такого. Он поколебался. Можно посмотреть? Или тайна следствия? К его удивлению, Клебанов охотно протянул опись. Ну, посмотреть? Может, чего-то недостает? Откуда мне знать, что он таскал в карманах? Пожал Данил плечами, не отрываясь от бумажки. Сигареты, разовая зажигалка такая, деньги, перочинный нож, часы, бумажник, кольцо, печатка желтого металла, одежда, обувь, авторучка. — Нет записной книжки, — сказал он честно. — Черная, почти новая, в левом верхнем углу тисненный золотой лев. В сувенире такие лежат, по сорок. Вадик ее носил постоянно. — И что там могло быть? — Ну, адреса. У него еще была привычка черкать на последних страницах разные мелкие заметки по ходу дела. — Конечно, ничего такого, что называется коммерческой тайной, — понятливо кивнул Клебанов. — Так оно у вас называется. Может, еще чего-то не хватает? — Я же сказал, откуда мне знать, что он еще таскал в карманах? — Настолько уж далеко мой профессионализм не простирается. Не хватало ключей. Два ключа на кольце, вместо брелока, желтая египетская медаль с профилем Насара и еще какого-то хмыря в большой фуражке, вполне возможно, маршала Амера. Интересно догадался ли мент насчет ключей? — А где вы были во время убийства? — Как ни в чем не бывало, — спросил мент. — Господи ты, боже мой! — сказал Данил, чуть ли не растерявшись. — Вид у вас весьма даже серьезный, а ловите на такие дурики. Но ну, неужели всерьез решили, что я так и бухну дома сидел? — Нет уж. Я у вас, как полагается, поинтересуюсь, а когда убийство-то произошло? — Сами по виду трупа определить не можете, а еще майор КГБ... Ну, как будто мы тем и занимались, что клали трупы с утра до вечера, да еще тренировали на них наблюдательность. — Так когда? — Примерно между половиной одиннадцатого ночи и одиннадцатью. — Дома был, — сказал Данил. — Вы ее видели, она подтвердит. — Где его? — В северо-восточном. Знаете тот лесочек типа скверика? Данил сделал вид, будто припоминает. — Это где памятник летчикам? — Туда-то его как занесло. Да еще близко к полуночи. Машина у него была? — Восьмерка. Два дня, как в мастерской. крыло выправляют. А жил он где? Э, — У какой-то ляльки в Киржаче. Только я ее не знаю. Новая какая-то. — В Киржаче? — Клебанов цепко глянул ему в глаза. «Неужели просек?» — охнул про себя Данил. «Промашка, черт! Инстинктивно ведь выбрал район подальше, прямо-таки в противоположном конце от северо-восточного. Неужели ментенок понял, что ему заправляют арапа?» «В Киржаче?» — повторил Клибанов, не отводя взгляда. «Это же выходит на другом конце города». «Сам теряюсь». Данил пожал плечами, чувствуя, что вышло вполне натурально. «Нет, в самом деле теряюсь». «Но откуда у него ствол, да еще германский?» «А зарплата позволяла?» «Ну, если чисто теоретически позволяла. Только ведь нужно еще знать, где купить, да постараться, чтобы тебе за твои денежки честно отдали товар, а не кинули». «Понятно». — Только почему обязательно купить? А кто бы ему подарил? — Я не о том, — сказал Клебанов. — Пистолет, скажем, служебный. И был данный покойник, когда еще не стал покойником, к вам внедрен. Может, от нас, может, от ФСБ, а может, и от налоговой. И узнал он что-то такое, чего ему узнавать но никак не полагалось. И решили тогда сделать так, чтобы примолк он насовсем. Издеваетесь? Как знать. Невозмутимо пожал плечами Старлей. Для версии годится? Ведь годится? Ну, годится. Ну, вот видите. Ну и что дальше? — спросил Данил. Между прочим, инопланетяне тоже годятся для версии. Прилетели и зарезали ножиком. Или вы не верите в инопланетян? А то у нас в Шантарске эти самые контактеры скоро Вторую Академию откроют, честное слово. Вот вы у них и поинтересуетесь. Они же уверяют, что держат прямую связь с Сатурном. Нет, с точки зрения логики. Версия убийцы-инопланетяне имеет в данный момент такие же права на существование, как и ваши, насчет внедренного агента. Вы это, надеюсь, понимаете? «Понимаю», — сказал Колебанов. «И вас я понимаю, хотя, быть может, и не насквозь. Вы не простачок и не крутой хам. Вы где-то посередине, подальше от простачка, поближе к хаму». «Вам, может быть, мои слова решительно не понравятся», — сказал Данил. «Но давайте уж попросту. Я не нахожу удовольствия в хамстве». Но и сам его не терплю в любых формах. Только я знаю, что в одиночку этот мир не перевернуть, а вы такое впечатление порой задаетесь совершенно по-детски. Ну, а там уж я, в свою очередь, о него иголки. На ваши вопросы я отвечал честно, старательно игнорируя все шпильки, именно потому что мы не коза-ностра, а вполне приличная фирма со всеми достоинствами и недостатками. конечно я немного бутафорю но такова уж жизнь вы мне не сват не брат и не гомосексуальный партнер будем разговаривать как взрослые люди или продолжим цапца о чем нам еще говорить пожал плечами клебанов вы теперь все знаете а мне от вас больше ничего не добиться хотя чувствую что вы определенно что-то не договариваете. Если бывали у покойного на старой квартире, почему за полгода так и не выбрались к нему в кержать? — Это вопрос? — Нет, разговор неофициальный. Вы можете выдумать что угодно. К чему добиваться ответ? Он отвернулся, уставясь в стену. — Возможно, на этом дело и кончится, если только ничего не произойдет. — Мне что, ждать от вас повесточку? — Брось! Теперь вы подкалываете. — И не думаю, — сказал Данил, — серьезно спрашиваю. — Да какие там повестки? — К таким, как вы, полагается, ездить самолично. — А вас это коробит? — Не в этом дело. Просто, знаете ли, коза Ностра не состояла поголовно в КПСС до того, как начала носиться с пулеметами. Данил участливо спросил... Вот что, при застое КГБ таскал за диссидентщину? Солженицына размножали по ночам. В защиту сахара в петиции строчили. Что вы на меня так напали? Я ведь диссиду не гонял, я ж боевой пес. Да сколько вам было-то при застое? Что-то тут есть подумал он, глядя как у пацана стискиваются губы, а ноздри довольно явственно раздуваются от злости. Есть скелетик в шкафу есть папа диссидентствовал или служил в синих погонах и получил от дедов по почкам вышеположенного? но не может это оказаться афган молод. Старший лейтенант промолчал с видом гордым и неприступным, и в этот миг крайне напоминал юного пионера в почетном карауле у знамени дружины. Настоящего пионера, убежденного. Были такие? Вот пионерию он по возрасту еще как застал, тут и гадать нечего. — Вы в комитете комсомола за что отвечали? — наугад спросил Данил. — За всякую фигню, которую теперь вспоминать стыдно. ответил мент неожиданно быстро. До встречи. Кивнул едва заметно и размашистым шагом направился к рафику. Неприметный, совершенно штатский на вид синий фургончик, дисциплинированно мигнув левым поворотом, завернул за угол длиннющий унылой девятиэтажки и исчез из виду, чему Данил отнюдь не огорчился.